— Мама, умоляю тебя, не говори отцу, подожди два дня, только два дня! — отчаянно рыдала Мэри, пытаясь спрятать лицо на груди матери. — Мама, милая, дорогая, не говори никому только два дня, ну, прошу тебя, ради Бога! Но мать, потеряв голову от страха, снова оттолкнула ее и дико закричала. — Ты должна сейчас же сознаться ему, я не хочу за тебя отвечать!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 Броуди имел привычку в воскресенье всегда отдыхать после обеда. Он уходил в гостиную, запирал дверь, опускал шторы, снимал с себя пиджак и, развалясь на диване, крепко спал два-три часа. Но сегодня ему мешала гроза. Он дремал беспокойно, урывками. А это было хуже, чем совсем не спать. Не выспавшись, он был зол, в кислом настроении.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 — Мало мне шума снаружи, так вы еще подняли этот адский галдеж наверху! — заорал он. — Разве может человеку уснуть при таком дьявольском шуме? — Это кто шумел, ты? — напустился он на мэри. Миссис Броуди вышла следом за мэри и теперь, едва держась на ногах, стояла на верхней площадке, прижимая руки к груди и качая зад и вперед. Воспаленные глаза Броуди обратились на нее. — Хорош отдых в этом доме! кипятился он. — Что же я, по-твоему, недостаточно тяжело работаю всю неделю? Для чего нам дано воскресенье, о тебя спрашиваю? Что проку в твоем набожном хныканье, если ты поднимаешь воскресенье такой воя, от которого в ушах звенит? Стоит мне прилечь на минутку, как этот проклятый ветер начинает выть за окном, а ты тоже воешь, как гиена. Миссис Броуди ничего не отвечала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 Случилось что-нибудь с Насси? В нее ударила молния. С ней худо.